третче На десятки вёрст протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса лунного света. Остальное море было чёрно, достоявшего на высоте доходил правильный глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн. Ещё были чёрные, чем самое море силуэты судов покачивались на рейде. Один огромный пароход, вероятно, английский, подумал Василий Петрович, поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская клочковатый, тающий в воздухе струёй. С моря несло сырым и солёным воздухом. Василий Петрович, до сих пор не видавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно в первый раз в жизни вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие-многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных почтенных особ, то щебетание барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв охоты в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Весело гурьба шла мимо. Один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке. Товарищи шумели и перебивали его горячью и, по-видимому, оправдательную речь. "Не верьте, Нина Петровна, всё врёт, выдумывает. Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноват". Если вы, вырёв, ещё когда-нибудь вздумаете меня обманывать, принуждённо чинно молодым голоском заговорила девушка. В конце Василий Петрович не дослушал, потому что горба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха. Вот она, моя будущая Нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать. подумал Василий Петрович, во-первых, потому что он был назначен учителем в местную гимназию, а во-вторых, потому что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал её вслух. Да придётся работать на этом скромном поприще, думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю, где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени Не хватило пороху, брат Василий Петрович, на все эти затеи. Попробуй-ка здесь поработать.